Гамлет Галкин подскочил к Оберу. — Станови их, Обер, дорогой, ведь убьют. Под суд пойдем. — Под суд, — высокомерно хмыкнул Обер. — Какой еще тебе суд в кумах? Я здесь суд. Пойди потом докажи, как и что. Да может, его волки задрали. Кто видел? Кто докажет? Авдий потерял сознание. Упал им под ноги, и они принялись пинать его с погами. Последняя мысль Авдия была об Инге. Что будет с ней? Ведь никто и никогда не сможет любить ее так, как он. Он уже не слышал ничего, в глазах у него помутилось, и ему почему-то привиделась серая волчица, та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи.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 с поджатыми хвостами а суд вернее самосуд продолжался пьяные в дым облавщики не замечали что подсудимый авдий калистратов когда его в очередной раз сбивали кулаками почти не пытался вставать оно ну, вставая поповская морда понуждали его крепкими пинками и матом то меша что кепа но авдий лишь тихо стонал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 «Отрекись от Бога! Скажи, что Бога нет!» «Есть Бог!» — слабо простонал Авдий. «Вот оно как!» — как ошпаренный заорал Мишаш. «Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в отмеску другое!» Задохнувшись от злобы, обер-кандалов снова затряс Авдий за шиворот. «Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт, век не забудешь». «А ну, тащите его вон на то дерево! Подвесим его! Подвесим, гада!» — кричал оберкандалов. «А под ногами костерок разведем! Пусть подпалится!» И Авдия дружно поволокли к корявому саксаулу, раскинувшемуся на краю лощины. «Веревки тащи!» — приказал оберкандалов кепи. кепе. Тот кинулся к кабине. «Эй, вы там! Узюгбай!» «Хозяин страна, мать твою перетак! И ты, как тебя там, артист дерьмовый, вы че в стороне стоите, а? А ну, набегай, наваливайся!»